Саламин. Персы заняли Среднюю Грецию. Эльфийские жрецы их приветствовали, фиванские старейшины открыли им ворота. Спартанцы достраивали стену на Каринфском перешейке и не хотели выходить ни на шаг. Афины остались беззащитны. Взрослые мужчины перешли на остров Саламин в Атическом заливе, женщин и детей перевезли через залив в филпанесский город Тризен. Там их приняли по-братски. Женщинам назначили пособие на прокорм, детям позволили рвать плоды где угодно, чтобы время не пропадало зря, наняли для детей учителя. Греческий флот стоял у северного берега Соломина, лицом к актике. Здесь было 400 кораблей из 20 городов, половина из них афинские. 20 военачальников держали совет в палатке на Соломине. Где принимать бой? «Один за другим», — вожди говорили. «Надо плыть к Каринфскому перешейку и сражаться там». Против был лишь начальник Афинин Фемистокл. Он понимал, что если теперь отступить, то каждый город уведет свои корабли к себе, и персы разобьют их поодиночке. Фемистокла не слушали. «Ты человек без родины, поэтому молчи», — сказал ему сосед и показал через пролив туда, где из-за холмов клубами вставал дым над горящими Афинами. «У меня есть Родина, и она вот», — отвечал Фемистокл, и показал на пролив, туда, где борт к борту стояли двести афинских триер. «Если вы покинете Соломин, мы покинем вас и всем народом, отплывем в заморские земли». Решаться афинского флота было нельзя. Мнение одного перевесило мнение многих. Нехотя приняли собравшиеся решение дожидаться боя у Соломина. Фемистокл понимал, решимости хватит ненадолго. Ночью он послал в лагерь персов своего доверенного раба. Часовые отвели его к царю. Раб сказал, «Царь, меня прислал афинянин Фемистокл, желающий тебе победы. Греки хотят бежать, отрежем выход, окружи их и разбей». Они враждуют друг с другом и не устоят против вас. Царь выслушал и поверил. Той же ночью персидский флот занял оба выхода из залива, где стояли греки, и с запада от Соломина, и с востока. Теперь греки должны были принять бой. Не охотой, так неволей. Царь поставил свой трон на высоком берегу Аттики, над восточным Соломинским проливом. У подножия трона сидели песцы, готовые записывать для потомства все подробности будущей победы. Как на ладони они видели плотный строй персидских кораблей, вдвигающихся в узкий водный коридор, и длинный ряд греческих кораблей, ожидающих их на выходе, бортами друг к другу, окованными носами к врагу. Наступающим нужно было далеко проскользнуть вперед, развернуться и встать лицом к греческому строю. Это было трудно. Места было мало и времени мало. И вот когда главные корабли персов уже развернулись, средние корабли еще плыли вперед, а задние теснились в проливе со стороны греков. Грянула труба, спенилось море под веслами, и вся цепь их медноносных судов двинулась вперед, разбегаясь с каждым взмахом гребцов. Царский флот принял удар. Все смешалось в проливе. Треск бортов, скрип весел, крик бойцов, лязг оружия, стоны раненых взлетели над битвой к золотому, к сексову трону. Суда цеплялись крючьями, проламывались под таранами, бились о берега, рассыпались обломками, тонули. Люди, убитые, раненые, живые, громоздились на бортах скользили, падали в море и захлебывались в кровавой воде, а над их головами с треском шибались новые и новые корабли. Бились так. Корабль проходил борт-оборт с вражеским кораблем, в щепо его торчащие весла, а потом разворачивался и тараном, носом в бок, прошибал и топил беспомощного, безвесельного врага. Нужно было суметь ударить во вражеский борт не подставив врагу собственного борта. Корабли у персов были не хуже, чем у греков. И финикине были моряки не хуже, чем афинине. Но за греческими кораблями было больше простора для поворотов, а за персидскими было тесно от новых и новых судов, подходивших из пролива и рвавшихся отличиться перед лицом царя. Больше царских кораблей погибло друг от друга, чем от греческих. Близился вечер. Остатки персидского флота собирались в Афинской гавани. Их не преследовали. Греки еще не верили собственной победе. Ночью Фемистокл опять послал раба к царю. Раб сказал, царь, Фемистокл желает тебе добра. знаешь что греки хотят плыть к Гелеспонту и разрушить твои мосты. Опереди их. Серкск поколебался и приказал своим главным силам отступать. И тогда в греческом стане началось ликование. Это был еще не конец. В Греции осталось малое персидское войско во главе с уже известным нам Мордонием, и оно все еще было больше всех греческих войск вместе взятых. В следующем году вновь были выжжены Афины, вновь медлили со своей помощью спартанцы, но когда они подошли, то при биотийском городе Платея состоялся решающий бой это было испытание на выдержку греки стояли строем на холмистом сгорье кеферона персы осыпали их стрелами снизу из зеленой речной долины кто кого переждёт кто кого вынудит выйти и принять бой на неудобном месте переждали греки персы не выдержали их отпора и обратились в бегство мордоний погиб греческий вождь повсани племянник павшего термопилах леонида торжествовал победу и возмездие и в тот же самый день когда при Платее было разбито персидское войско на противоположной стороне Эгейского моря при мысе микале был разбит остаток персидского флота только теперь греция могла считать себя спасенной оборона кончилась началось наступление афинские флот и спартанское войско Двинулись на север, к Гелеспонту и боспору освобождать морскую дорогу к причерноморскому хлебу. статьи о греко-персидских войнах. Я надеюсь, что никто из читателей не поверил буквально в греческие подсчеты количества персидских войск. Один военный историк подсчитал, что если бы войске Ксеркса действительно было 5 миллионов, то оно растянулось бы через всю Азию от гелиспонта до столичного города Сус, то есть на две с половиной тысячи километров. Греки преувеличивали его размеры раз сорок. Это от того, что у страха глаза велики, а страх в Греции в тот год царил небывалый. Заодно историки долго думали, что Афонский канал, прорытый к Серксам, тоже выдумка, легенда. Но в этом их разубедила аэрофотосъемка. Самолеты увидели. Через перешеек тянется темная полоса. Значит, там гуще растут кусты и травы. А это значит, что земля под ними разрыхлена больше, чем по соседству. И за две с половиной тысячи лет не успела полностью слежаться. Что больше всего удивило самих греков, так это то, что самый сильный греческий флот оказался у Афинин. Но тому были свои причины. Мы знаем, что поколением раньше Афины были сухопутным государством, и весь свой флот они выстрелили по совету Фемистокла за десятилетие между Марафоном и Соломином. Как раз в это время в Греции стали строиться корабли нового образца, изобретенные в Феникии. Триеры. Не в один, а в три ряда весел, гораздо более быстрые. Весь афинский флот уже состоял из таких кораблей, а у прежних морских государств старых кораблей было больше, чем новых. Так одним рывком Афины стали великой морской державой.